Глава 16 Я понимаю, что вариант попасть в жилой корпус только один, и он мне не нравится. Как минимум потому, что в первый же вечер сулит мне неприятности. Я могу, конечно, напроситься в комнату к Фрейду на ночь, но вокруг меня сейчас и так колубятся плотным паром слухи, а если кто прознает, будет совсем грустно. Рано утром мне уже надо быть на тренировке, в тренировочной форме, которая у меня где? Правильно, в комнате. срываясь с места и, проклиная декана с его убийственными тренировками, бегу к запасному входу. Единственным источником света во внутреннем дворе являются горящие факелы, расставленные вдоль периметра. Их неровное пламя отражается в окнах жилого корпуса, а зубчатые стены корпуса нависают надо мной, отбрасывая причудливые тени. Во внутреннем дворе тихо и безлюдно. Лишь порывы ночного ветра гонят по булыжникам сухие листья. Сердце бешено стучит от волнения и страха опоздать. Я ускоряюсь ещё больше, стараясь не поскользнуться на неровных булыжниках. Пытаюсь перемещаться только тенями. Горящих окон ещё много, и мне всё время кажется, что кто-то за мной пристально наблюдает. Ухватившись за шершавую ржавую ручку массивной двери, я изо всех сил толкаю её, молясь, чтобы она поддалась. Дверь со скрипом отворяется, и я поспешно шагаю через порог, оказываясь в тёмном и тихом коридоре общежития. Тихо ступая, осторожно двигаюсь вперёд, прислушиваясь к каждому звуку. Вдоль стены виднеются силуэты дверей в комнаты боевиков. Я даже представить боюсь, что будет, если кто-то из них застанет меня здесь. Потому вариант у меня только один — пробираться перебежками, и пытаться найти укрытие вальковых между дверями или, на крайний случай, за гобеленами. В тишине мои шаги раздаются слишком громко, потому я сжимаюсь от каждого звука, боясь, что кто-то меня услышит и обнаружит. Иду словно по свинцу. Каждое движение требует невероятных усилий. Сердце предатель колотится так громко, что, кажется, вот-вот выскочит. Внутри всё сжимается от напряжения и страха. Но я продолжаю идти вперёд. Внезапно впереди слышатся шаги и голоса. Я замираю на месте, будто парализованная. Чувство леденящего ужаса сковывает меня, перехватывая дыхание. Быстро осматриваюсь, высматривая хоть какое-то укрытие и, заметив небольшую нишу, юркую в неё. Сжимаю зубы от того, что магии нет, потому я даже полгом тишины себя укрыть не могу. И вот какие у меня шансы на то, чтобы добраться незамеченной до комнаты, да почти нулевые. Из темноты появляются две крупные фигуры. Они громко смеются и что-то обсуждают. Но я за глухими ударами пульса не могу разобрать слов. Сначала вижу просто очертания. Потом парни появляются во всей красе. Хорошо, что не совсем как мать родила, а хотя бы в полотенцах, обмотанных вокруг бёдер. Они что тут все так ходят? Да я от смущения умру тогда, пока доберусь до своей комнаты. Тогда и комендантша никакая страшна не будет. Как только они проходят мимо, не заметив меня, скрываются в темноте, а их голоса окончательно стихают, я выскальзываю из своего укрытия и бегу дальше. Только теперь двери становятся дальше друг от друга, Они ж между ними больше не видно. Вместо гобеленов тут висят портреты, в том числе королевской семьи, и они прекрасны. Но у них есть один существенный недостаток — за ними не спрятаться. По моим прикидкам, впереди меня должна ждать галерея, а за ней уже женская часть. Но я была бы не я, если бы всё пошло хорошо. Впереди слышатся шаркающие шаги и знакомое покашливание комендантши. Ярхаш! Я вжимаюсь в ближайшую дверь, надеясь, что меня по случаю не заметят. Только дверь открывается, и я вваливаюсь в абсолютно тёмную комнату. В ней пахнет книгами и дорогим парфюмом, а ещё немного кофе. Признак аристократов. Везёт же мне. Торопливо закрываю за собой дверь и прислоняю ухо к ней, чтобы понять, что происходит снаружи. Плохо слышно. Просто отвратительно. Но всё же я различаю, что шаги приближаются и замирают у двери. Вместе с моим сердцем. Только вот его запускает вскачь другое. На духом, совсем рядом, раздаётся голос. «Кажется, кошечка решила выйти на охоту».